Вернувшись в Штаты, Макс направился прямиком в кабинет шефа. Войдя, без слов кинул ему переданный Кай конверт. Виктор поймал его и довольно ухмыльнулся. «Живешь от меня благодарности?» Макс сложил руки за спиной и бросил на того надменный взгляд из-под «Ну, не то чтобы...» — хохотнул Виктор, довольный своей маленькой выходкой. Она просила передать, что больше не будет тебя помогать. Зато вы увиделись. Я уже устал смотреть, как вы оба мучаетесь. Одинаково упрямые. Одна прячется и страдает, второй сбился с ног в ее поисках и теперь творит какую-то дичь. Детский сад, ей-богу. Значит, ты знаешь, где она, и не хочешь мне помочь? Опять? «В который раз?» Макс обвинительно огрызнулся, но шеф только закатил глаза. За последние несколько месяцев уже привыкший к его агрессии. И был благодарен, что это не что-нибудь похуже. Макс держал себя в руках гораздо лучше, чем он мог ожидать, и надеялся, что со временем это и вовсе пройдет. А вот Кай его действительно беспокоило. «Я и так помог тебе. Нарушать данные ей обещания не собираюсь. По крайней мере, я смог свести вас на нейтральной территории. А как вы этим воспользовались, уже не мое дело». Электронный стол засветился, оповещая о входящем звонке со скрытого номера, и Виктор кивнул Максу на выход. «Тебе пора». Когда же тот силой захлопнул за собой дверь, он тронул сенсорную панель, принимая видеовызов, и откинулся на спинку своего кресла. Привет, милая. Я получил твое сообщение. И Я говорил совершенно серьезно. Ты меня подставил. Виктор улыбнулся. Он ожидал откай гораздо более сильных эмоций, готовился услышать проклятие в свой адрес на нескольких языках. как она делала, когда ей казалось, что английский не в полной мере отражает все ее чувства, а ее спокойный, хоть и ироничный голос его приятно удивил. «Брось, вам это нужно было, обоим?» «Совершенно не нужно, все только еще больше запуталось». «Перестань упрямиться и заниматься ерундой, ты же любишь его». Так возвращайся и будьте счастливы. Мне нужны оба моих лучших агента. А не вот это вот, злобное. Виктор махнул рукой на дверь, как если бы она могла знать, кто только что от него вышел. — Папа! — укоризненно прервала его Кай. Она уже сбилась со счета, сколько раз он заводил с ней этот разговор. — Ну что, папа? Нет, он все такой же отличный агент, но его студенты уже шарахаются от него, а я ведь могу и врезать за хамство, если он попадется мне под горячую руку. Его даже бумажная работа не останавливает. Кай, ну сколько можно мучить друг друга? Виктор, это не твое дело. Она раздраженно потерла глаза. Ей не нужно было знать все это. Эти подробности только еще больше бередили и так свежие раны и заставляли беспокоиться. «Давно ты заделался в своднике? Не замечала раньше за тобой такого? Стареешь?» Виктор скривился, и Кайту же почувствовала укол вины. Она не должна была так говорить. Он был в более чем превосходной форме для своего возраста. Да и какой уж там возраст. Нам нужно время. Мне, черт возьми, нужно время. Я не могу сказать сколько, но нужно. Ладно, Кай, понял, принял. Отползаю. Виктор рассмеялся и с удовольствием заметил, как дрогнули в неуловимые улыбки уголки ее куб. Ты же знаешь, что я люблю тебя. Я тоже люблю тебя, пап. Кай сбросила звонок и откинулась на подушки в своей мюнхенской квартире. Девятнадцатичасовой перелет до Германии вымотал ее. И было совершенно наплевать, что здесь было всего семь вечера. Она собиралась сразу рухнуть спать. Перемотка часовых поясов в эту сторону ощущалась гораздо острее, чем в обратную. Туда она ее и вовсе не чувствовала. А вот летать на восток терпеть не могла. потому что по прилету ей хотелось проспать несколько суток подряд. Но она не могла не высказать свое недовольство Виктору. Она злилась на него. Такое беспардонное вмешательство в ее личную жизнь всегда выводило Ка из себя. Но где-то в глубине души признавала, что ни за что не отказалась бы от этой ночи. Слишком хорошо. Слишком волшебно. Слишком горячо и совершенно необходимо. И дело было не только в сексе, который спустя почти два с половиной года ощущался как будто действительно в первый раз и уносил ее куда-то за границу облаков. Но и его объятия, скрывающие нежность, его голос, шепчущие любви, были не менее желанны. «Идиотка!» О чем ты вообще думаешь? Расклеилась и поплыла из-за пары фраз? Этого больше не должно повториться. Вы должны отпустить друг друга и двигаться дальше. Ты же уже решила это. Хватит! Теперь твой дом здесь. Нужно забыть, задушить в себе это чувство. Все в прошлом. Но ее сердце, как и прежде, тянулось к нему. Исполосованное шрамами, оно ныло от отчаяния, подкидывая кай воспоминания. То самые светлые и счастливые, то покрытые чернотой и полным мраком. Она не плакала, нет, слез давно уже не было. Но вот так лежать в темноте и разрываться от боли было в сотню раз хуже.